Издательство Эксмо, Пяма Чадрон. Как жить и как умирать, как избавиться от страха смерти благодаря осмысленной жизни. Эта книга посвящается с любовью и большой признательностью моей дорогой сестре Патриции Биллингс, которая умерла в возрасте 91 года, в феврале. «Созерцание смерти пять раз в день приносит счастье». Бутанская пословица. Введение. Общеизвестно, что Будда советовал своим ученикам не доверять всему, что он говорил, если они сначала не проверили это сами. Он хотел способствовать непосредственному опыту, а не догме. Не верьте мне на слово, говорил он. Проверяйте мои поучения, как ювелир проверяет золото. Например, Будда учил, что если мы слишком фокусируемся на наших собственных выгодах, это приносит более беспокойства а если распространяем нашу любовь и заботу на других, даже на незнакомцев и тех, кто доставляет нам проблемы, это приносит нам радость и мир. Это поучение мы можем проверить на собственном опыте. Мы можем экспериментировать с этими поучениями. Мы можем тестировать их столько раз, сколько это необходимо, чтобы в них убедиться. Однако поучения, представленные в этой книге, судя по всему, происходят из другой категории. Тибетское слово бордо, которое будет часто здесь появляться, обычно относится к периоду, следующему за смертью и предшествующему следующей жизни. Но как мы можем что-то проверить на собственном опыте, что происходит после нашей смерти? Как мы можем проверить, что будет некая следующая жизнь? В этой книге вы найдете описание ярких разноцветных видов света, оглушительных звуков, голодных духов, мирных и гневных божеств, Возможно ли проверить эти поучения так же, как ювелир проверяет золото? Мое намерение состоит не в том, чтобы убедить вас принять тибетское мировоззрение и увидеть эти описания как окончательную правду о том, что происходит с вами после смерти. Если сказать о чем то что оно определенно такое или этакое, то это исказило бы смысл. Я полагаю, такой подход шел бы вразрез с сущностью учения Будды. В то же время многие проницательные люди, живущие сегодня, исследуют поучения о Бордо и воспринимают их всерьез, не в качестве академического предмета, но как источник глубинной мудрости, которая совершенствует их жизнь. Может быть, мы не сможем подтвердить, что эти традиционные поучения основаны на непосредственном опыте, но принимаемые тибетское мировоззрение или нет, если проникнем в суть поучений о Бордо, они принесут нам пользу не только после смерти, но и в этом году, сегодня, сейчас. Эти поучения основаны на древнем тибетском тексте под названием бардотя -дрол», изначально переведённом на английский язык как «Тибетская книга мёртвых», но буквально название переводится как «Освобождение через слушание в промежуточном или переходном состоянии». «Бардотя-дролл» предназначалась для чтения тем, кто ушел из жизни и находится в таком состоянии. Она описывает различные переживания, через которые пройдет умерший, и таким образом служит путеводителем, чтобы помочь пройти путь, который считается сбивающим с толку из этой жизни в следующую. Убеждение таково, что слушание бардо Дрол поможет улучшить шансы умирающего на спокойную смерть, спокойный путь после смерти и благоприятное перерождение. В самом лучшем случае он полностью освободится из самсары, болезненного цикла рождения и смерти. Понятие «бордо» обычно ассоциируется с промежуточными состояниями между жизнями, но более широкий перевод слова — это просто переход или промежуток. Путешествие, которое мы совершаем после смерти, — один из таких переходов. Но если мы внимательно понаблюдаем за нашими переживаниями, то обнаружим, что мы всегда в переходном состоянии. В любой момент нашей жизни что-то заканчивается и что-то начинается. Это не эзотерическая концепция. Когда мы внимательны, это становится нашим безошибочным опытом. Тибетская книга мёртвых перечисляет шесть бордо. Естественное бордо жизни, бордо сна, бордо медитации, бордо умирания, бордо дхармата и бордо становления. Прямо сейчас мы пребываем в естественном бордо этой жизни. Я продолжу акцентировать и дальше в этой книге, что естественное бордо этой жизни — то, с чем мы будем работать. Приходя к пониманию, что эта жизнь является бордо состоянием непрерывных изменений, мы будем готовы столкнуться с любыми другими бордо, которые могут проявиться, даже незнакомыми. Бордо умирания начинается, когда мы обнаруживаем, что скоро умрем, и длится до нашего последнего выдоха. За ним следует бордо-тхармата, что означает «истинная природа явлений». Наконец, есть бордо-становление, во время которого мы осуществляем переход в следующую жизнь. В этой книге я буду рассказывать об этих трех Бордо детально и также соединю их с более знакомыми переживаниями, через которые мы проходим в течение жизни. Моё желание ко всему, что последует дальше — рассказывать таким образом, чтобы вы нашли эти поучения осмысленными и полезными, независимо от ваших убеждений. В то же время я хотела бы предложить вам опереться на вашу открытость в отношении менее знакомых аспектов этих поучений, как любит говорить мой учитель Дзигар Конгтрул Я всегда замечала, что самый заметный личностный рост происходил, когда мои ум и сердце были больше любопытными, чем сомневающимися. Я надеюсь, что вы примете подобный подход при прослушивании этой книги. Если мы можем научиться проходить через непрерывный поток изменений в нашей сегодняшней жизни, мы будем готовы к смерти и к чему угодно, что последует за ней, вне зависимости от мировоззрений, которым мы привержены. Мои учителя, начиная с Чогьяма Трунгпыринпоча, Давали мне множество инструкций, как это делать. Я узнала из своего опыта, что применение этих поучений о Бордо удалило множество моих страхов и беспокойств по поводу смерти. Но также важно, что эта тренировка заставила меня чувствовать себя более живой, открытой и смелой в моих повседневных жизненных переживаниях. Вот почему я бы хотела передать эти поучения и их пользу вам.